Валентин Кунцевич. В 2012 году старлей морской пехоты Северного флота в 1953 -м. полковник, дважды герой. Оказывается, в сталинском СССР жить очень даже неплохо. Скажете тем, кто люди не рядовые, а как его простому человеку, так ведь даже тут есть разница. Вылите страны те, кто имеет реальные заслуги перед отечеством, или всякие Березовские и Ходорковские, кто подсуетился больше всех украсть. Да и обычным людям квартиры дают, цены снижают. Москва 45-го и сегодня, через 9 лет, заметно в лучшую сторону отличается, если по улицам пройти. И в провинции, и при советской власти, дома культуры или просто клубы с библиотекой читальней и кинопередвижкой почти в каждом селе. Как при царе церкви были, и эти очаги культуры работали, в отличие от наших двухтысячных. Так что прав, Иосиф Виссарионович, жить становится лучше и веселее. Под этими его словами я подпишусь. О себе скажу. Воевал честно, после победы остался в кадрах, пришлось во всяких делах поучаствовать. Но после китайских приключений три года назад стал невыездным. И сейчас числюсь в службе партийной безопасности. Она же в просторечии Инквизиция. Следим, чтобы процесс демократизации не перешел безопасные рамки и не превратился в Майдан. Кстати, слово это в турецком рынок. Здесь ассоциируется с киевским мятежом 44 года. Отсутствующим в нашей истории, когда бандеровцы при попустительстве тамошнего первого Кириченко устроили кровавую ваханалью. в расчете даже не на поведу, а чтобы кровавый сталинский режим угробил при подавлении, возможно, больше народа, чтобы показать миру, а он еще не вмерло. Я был там, конечно, с теми, кто наводил порядок. Бандеровец в стенке, а командовала нами Аня Лазарева – Как чрезвычайный и полномочный представитель Москвы, имея в кармане грозную бумагу с подписью И -сты». Ну а теперь загнали меня бойцового волчару в Академию. Это тоже заведение интересное, по первоначальному замыслу, готовившее спецов по теме Как ослабить и свалить чужую власть во вражеской стране. И, соответственно, мешать врагу сделать то же у нас. Но затея Быстро переросла изначальной границы, и, похоже, Пономаренко всерьез рассматривает нас как школу, где учат правильно управлять советской страной, то есть как курсы подготовки высших кадров парт и госаппарата. Хотя открыто это пока не озвучиваться нигде. А какой предмет в любом советском вузе, даже в столь специфичном первой в списке? Правильно! марксистско лендинская философия, научный коммунизм, история партии. Названия разные, а суть одна. Может, оно и верно. Ну Зачем нам отличник? Ну, не наш. В 90-е проходили. Так что изучаем краткий курс, написанный. Вы знаете, кем, кто сейчас в Кремле сидит, живее всех живых. И, я надеюсь, проживет еще долго. Поскольку хоть и Немного я его вблизи видел, а тем более лично общался, но мое мнение, что товарищ Сталин — человек вполне адекватный, даже в нашей истории, но не мог бездарь принять страну в разрухе из сахой, оставить сверхдержавой с атомной бомбой. Ну а когда он еще и о будущем узнал, вот был бы я сентиментальным, то пожалел бы капиталистов». Вытность мою в Китае слышал я, как там экзамен на чин проходил. Не было там дворянства в нашем понимании. Сдай экзамен и в чиновники. Низшая степень в уезд, средняя в губернию, высшая в столичный аппарат. И заключался экзамен в том, что надо было взять какую-то цитату из Конфуция или иной столь же уважаемой книги, и творчески развить применительно к какому-то предмету. Сейчас, наблюдая, как Костя Мазур отвечает, «Учение ленинизма истинно, потому что верно отражает законы исторического развития. Если я живу по правилам коммунизма, значит, каждым своим шагом способствую историческому прогрессу, делаю мир лучше, приближая ее к высшей цели, которая будет достигнута, даже если я этого не увижу. И даже если я погибну, то умру не напрасно. С пафосом отвечат. Ну, а как, иначе? Однако искренне верит в то, что говорит. И ведь не пацан зеленый. Тридцатник уже стукнул. И в нашей команде с сорок второго, как через него плыли резать немцев на грес один. Да ведь я вспоминаю, как мне в той же уже бесконечно далекой жизни Датя рассказывал, что когда он студентом был, тоже года аж 50-е или 60-е уже, то искренне жалел американцев и прочих из капстран. стран. Они без целей живут, только чтоб существовать. Сейчас увидел, я, что не врал, есть в этом времени такое, и в массе. Ну, сдал и я. Ответить не трудно, был бы язык подвешен а в перерыве ко мне Тамара Корнеева подошла. Было тут дело совсем недавно, и в завершении я ее на руках до санитарной машины нес. Думал, я после разойдемся мы, как в море корабли. Ну, помог я тебе, как боевому товарищу, и только. Марию забыть не могу, с которыми месяц всего и были женаты. И лишь могилка осталась в городе Львове. Да и не в моем ты вкусе. Вот не нравятся мне брюнетки, что опять поделаю с советом. Ну что там сегодня у тебя? Валентин Георгиевич, вы так хорошо говорили, а я вот спросить хотела, что посоветуете? И кем только мне здесь, по документам, побыть не пришлось и Куницыным, и Кунцевичем, и Валентином, и Василием, и Владиславом, и Степановичем, и Сергеевичем. Теперь вот Георгиевич. Завидую Юрке Смоленцеву, который в некотором роде сейчас публичная фигура а от того устоявшуюся биографию легенду имеет. Ну а некто Куницын до сих пор в розыске Международного уголовного суда за военные преступления, что в Китае на некой базе ВВС США имели место. Зато три новейших бомбардировщика Б-47 На советскую территорию перегнали. Один и сейчас в Монино стоит. Ну, а все проще, нехай клевещут. Но свое мнение оставлю при себе, поскольку подписку давал. Так что ты мне сказать хочешь? В воскресенье мы с девчонками играли в ответы. Но это когда по кругу зажженную спичку передают, и у кого она погаснет, тот должен на вопрос правду ответить. У нас на Китайском фронте... Эта игра гораздо жестче была. И вместо спички граната с выдернутой чекой. Обычно играли с салагами, кого хотелось испытать. Лимонка учебная, лишь запал хлопнет. Но это я знал, а салаги нет. И вот интересно, рассчитают выкинуть из окопа точно за мгновение до. Или слишком осторожным окажется, или слишком безбашенным. Последняя категория для нас не самая лучшая. Это в пехоте надо. Хоть сам на амбразуру ложись, а рубеж возьми. А в спецуре холодная голова даже больше смелости нужна. И в бою мы делали. Кольцо долой, отчитать секунду и лишь после бросать. Тогда враг даже речь не успеет. Это только всякое при этом бывает. Серега Куницын, чей позывной я себе взял... Так погиб в Берлине за день до победы. И мы обычно спрашивали, а какая у тебя мечта? Продолжает Тамара. И отвечали обычно, ученые стати что-нибудь открыть, или новый город построить, или сад в пустыне. Вот как сейчас в газетах пишут о будущем освоении целинных земель. Варя Ленинградская даже сказала, на Луну полететь хочу, как в Романе Беляева, и чтоб в числе первых... Но есть у нас одна, так она лишь усмехнулась и ответила, а я мечтаю выйти замуж за важного, ответственного товарища и чтоб квартира была в пять комнат. Но мы ей и устроили обструкции и бойкот. Так, Валентин Георгиевич, может, надо было и по комсомольской линии и вообще из наших рядов вон? Стоп, Тамара! Прежде всего, это и несознательное лет сколько? Шестнадцать уже исполнилось. Так в этом возрасте молодогвардейцы уже с немцами воевали. А это лишь о женихах и тряпках думает мещанка. Тамара, так ведь я смотрю и ты одета, модно, красиво, как и многие здесь. Так это совсем другое дело. Если товарищ Смоленцева или товарищ Лазарева одобряют, значит, это не противоречит. Коммунизму. А с чего это противоречие начинается, не видишь? Объясню популярно, только уж прости, на своем материале. Воевать можно и дубинами, как первобытные люди когда-то, но мне с оказ подручнее, а для меня это средство рабочий инструмент. Так и одеваться можно хоть в шкуры, однако так, как ты сейчас и тебе лучше, и мне смотреть приятнее. Когда для тебя это необходимое средство, чтобы жить и исполнять свои обязанности, это норма. Когда же фетиш, ущерб делу и вред твоим товарищам, это обывательство. Я так понимаю, если не согласна, возражай. Да нет, все правильно, но как тогда нам эту наказать? Я как консор хочу, чтобы и по идее, и по справедливости наказывать за одни лишь слова... Тогда по логике и наоборот, если кто-то орёт, что умрет за родину и за Сталина, то ему заодно это орден вешать. И какой урок другие вынесут? Что впредь молчать надо или говорить правильные, а думать подлое? И когда дело дойдет предать? Помните, как нам про Веру Пирожкову рассказывали? Была ведь внешняя положительная советская студентка, а как немцы пришли, стала их истовой прислужницей. Идейным нашим врагом? Да нет, ну что вы, ведь все же друг у друга на виду, и если врет, то видно, да и пирожков ведь разоблачили, когда она повела себя не по-советски, копнули и узнали. Хорошо, а можно ли наказывать лишь за то, что она ущербна, и дальше своего кармана и желудка ничего не видит, поскольку природа наша такая, что высокие идеи, духовность и прочее приходят, Лишь когда ты о выживании не беспокоишься. Да вы что, Валентин Георгиевич? Тогда бы все поголовно предателями были? Лишь кусок показать? Тамара, а вы не задумывались, от чего это вожди нашей большевистской партии? Почти все вовсе не из рабочих крестьян. Да потому что сформироваться как личность, человек духовный, может лишь тогда, когда уже не надо думать, не помру ли я завтра и наши и советские люди, кто с фашистами сражался. Многие росли уже при советской власти и помнили, как было до войны. А вот в Китае я такую нищету видел, что наш бедняк, что при царе был, там бы богачом казался. Не зверствовали там японцы не меньше, чем немцы у нас. Но никакой высокой деятельности в народе не возникало, каждый за себя. Мао был та еще сволочь, Кумунарами стать китайцев лишь мы научили. Или что в Африке сейчас творится. Война всех против всех, но не революция. Поскольку по-настоящему голодные и угнетенные на нее не способны, а лишь на бунт, бессмысленный, беспощадный. Так что когда-нибудь и нам придется туда наше правильное учение нести. Верни вам, молодым, я уже старый буду. Валентин Георгиевич... Так вы и не старый совсем. Так что нам эту Курлову не наказывать вовсе? Фамилия знакомая. Год пятидесятый, предатель, шифровальщик из штаба Северного Флота. Нет, тот Курлев, а не Курлов был. Но на всякий случай. А отчеству в этой не Аполлоновна? Нет, Дмитриевна. И имя правильное Сталинида. А ну Тромещанская. И имя, значит, не избывших, как Вера Пирожкова. Но помню Севмаш, год 43, когда такая же самка собаки информацию англичанам сливала. Потому что думала, в нашей стране все обязаны стройными рядами и колоннами вперед к коммунизму. А где-то там любовь, как в романе Пранну Анну Каренину, с шампанским, балами, нарядами и любезными кавалерами. Такой вот брак воспитания, ну, как металл перекалишь, и сломается. Это я к тому, что нас здесь учат не уподобляться средневековым схоластам, кто любой свершившийся факт волей Божьей объяснял. Замени Бога случаем, разницы нет. А нам надо понять, от чего такое произошло, и причины установить, чтобы исправить. И по этой стариниде. «Узнай, не та ли эта ситуация, когда правильное мировоззрение в человека вбивает с не по разуму. Ну, как бы если...» «Знаю, ты мороженое любишь, а если перед тобой котел пломбира поставить и приказать весь съесть, будет в итоге рвотный рефлекс». «Так она сама не виновата, что ли? Не пойму, что вы хотите сказать». «Не поняла. Тогда объясняю коротко. Не надо ее ни к чему приговаривать» а черную отметочку в личном деле поставить, что в разведку с этим товарищем категорически нет и хватит с нее. И разговор через несколько минут в число женской компании, то же место, коридор Академии. Тамар, ну ты дура, что ли? Знаешь ведь, что у Валентина Георгиевича жену убили с нерожденным сыном три месяца назад, Тут деликатность нужна, а ты пререшь, как танк на амбразуру. Нарвешься ведь? И кто тогда тебе будет доктор? Гинночка, ну ты же мне сама советовала не быть такой, как эта сталинида. Кто думает, ей счастье просто так свалится ни за что. А его заслужить надо, совершить что-то такое, чтобы тебя отметили. Вот я и стараюсь, а то вдруг отойду и другая на мое место. Тамар, я тебе книжку дам почитать. Чеха Чапека. У него такой рассказик сатирический, на что женщина способна, чтобы внимание предмета своего обожания привлечь. Инна, я же тебя не спрашиваю, что ты в своем Васеньке нашла, который, между прочим, замминистра и старше тебя на 30 лет. На что намекаешь, подруга? Девочки, не хватает вам еще между собой собачица. А ну, замолкли обе. Ведь товарищ Кунцевич прав, Для этой дуры черная отметка в личном деле страшнее любого выговора. В Смоленцевках доучится, да и никуда дальше ее не возьмут. Ни в клуб образцовых советских жен, как сам товарищ Пономаренко нас называет, ни в нашу академию. В ФЗУ пойдет, дальше на завод, может, человеком станет за какого-нибудь слесаря Петю замуж и будет ему в бараке белье стирать. Ну, а мы себе еще настоящих полковников найдем. — Да он сколько на нашем курсе, пусть пока и ниже чином. — А мне друга не нужен, как вспомню. Ой, ну что мне опять ранено оказаться, чтобы он меня снова на руках? — Томка, ну тебе же сказали, не будь дурой. Поспешность важна при ловле блох и тарканов. Маша Синицына, что за Валентином Георгиевичем замужем была. До того с ним больше двух лет встречалась» пока он ей предложений не сделал. Так что не бойся, что кто-то тебя опередит. Да, и подсказка тебе. Ему нравится, когда девушка одеждой и манерами на нашу Анну Великую похожа. Ну и смелых уважат. Я на Нахимове тогда была, так мне рассказывали. Валентин Георгиевич первым в каюту входил, где бандеровцы засели. За ним ребята, кто у нас учатся, и Маша тоже с санитарной сумкой, Готова помощь оказать. Так войны нет. А то бы я тоже заявление и на фронт. Ой, девочки, ну как мне себя показать, чтобы он заметил? Томка, ну ты что, забыла? Как бы в госпиталь попала? А что летом во Львове было? Как там Маша погибла и саму Анну Петровну чуть не убили. И меня тут в Москве хотели машиной задавить. Так что у этой сталиниды перед нами привилегия. Гораздо больший шанс до пенсии дожить и от старости умереть. Как попало, так вышло. По мне так лучше жить так, чем в какой-нибудь Америке. Скука и тоска, без смысла, без цели. А мы историю творим. Люсь, а чего полковники настоящие? А это нам рассказывали на истории, пока ты лежала. При царе было, что в отставку офицеру присваивали следующий чин с правом ношения мундира. Ну, вроде все так же, как у прочих, только генералом такому полковнику не стать никогда. Ну, а настоящий — это который на службе получил, и в генералы вполне может. Деление в обиходе было, в основном среди женского пола, на предмет будущих женихов. Ой, дура же, Сталинида, чего лишилось?